Нет, подождите, испугалась глава Брике. Я согласна. Я хочу иметь в о н т о тело с родинкой на плече. А я вам советую выбрать вот это. о н о не так красиво, но зато без единой царапины. Я не прачка, а артистка. Гордо заметила глава Брике. Я хочу иметь красивое тело и родинка на плече. Это так нравится мужчинам. Пусть будет по вашему, ответил Керн. Мадемуазель Лоран, перенесите голову мадемуазель Брике на операционный стол.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 Его ловкие и чувствительные пальцы совершали чудеса. Операция продолжалась час пятьдесят пять минут.